доставило мне больше удовольствия, чем следовало. Я еле сдержала смех из-за выражения лица Алекса, когда он увидел принесенные мной фильмы. «Не любишь Мэнди Мур? подразнила я, вставляя диск в проигрыватель и залезая на диван под вступительные титры. Я все еще использовала DVD-диски, как использовала бумажные книги. Есть что-то магическое в возможности подержать в руках свое любимое произведение.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 Разве она не умирает в конце?» «Вся испортил», — проворчала я. Он бросил на меня изумлённый взгляд. «Ты уже его смотрела. А ты?» «Я знаю, о чём там. Когда он вышел, все только об этом и трендили «Тссс». Я легонько пнула его ногу. «Кино начинается». Он вздохнул. Мне очень нравился «Спеши любить», но во время просмотра я украткой поглядывала на Алекса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 «Ты не причинишь мне вреда». Загадочная искра превратилась в гнев. «Именно поэтому Джош так о тебе беспокоится. Ты доверчива до невозможности». Он едва заметно наклонился вперёд, и я изо всех сил старалась не отпрянуть. От Алекса исходила сдержанная энергия, и у меня возникло ощущение, что под слоем льда скрывается вулкан. Не хотелось бы оказаться рядом, когда начнётся извержение.